Глава сорок Попутная волна рассекала безмятежную поверхность океана, двигаясь со скоростью восемь узлов на юг, к острову Каталина. Маккалеб стоял на мостике, за штурвалом. Морской бриз дул вовсю, проникал под одежду и приятно холодил кожу. Впереди, в туманной дымке, исполинским каменным собором вырисовывался остров. Уже различались очертания внушительных судов Авалона и таракотовый купол казино — местной достопримечательности. Оставшийся за кормой материк полностью скрылся из виду. Лишь в небе висело облако густого смога, точно предупреждая «Беги! Беги без оглядки!» Мысли Маккалеба перескочили на Крименса. Он ничуть не раскаивался в содеянном — Убийцу одолело чувство вины, и он покончил с собой. Точка. Обманывая следствие, Маккалеб защищал не столько себя, сколько Гросиелу с Реймондом, которых Крименс продержал у себя 36 часов. Хотя он не тронул пленников и пальцем, потрясение от случившегося было слишком велико. Душевные раны затягиваются долго, а вмешательство полиции их только усугубит. Гросиела полностью разделяла его мнение. С мостика Маккалеб тайком наблюдал за пассажирами в кубрике. Реймонд сидел на рыбацком стульчике, крепко стиснув удилище спиннинга. Гроссиэлла стояла сзади и страховала мальчика на случай качки. Маккалеб многое бы отдал, чтобы на крючок Реймонду попался здоровенный Марлин. Впрочем, спешить некуда, у них еще уйма времени для рыбалки». Словно почувствовав его взгляд, Грассиэлла подняла голову, и они заговорщически улыбнулись друг другу. У Маккалеба ёкнуло сердце. От счастья на глаза наворачивались слезы. Морская прогулка была проверкой. Не столько для яхты, сколько для их отношений. Такое условие поставила Грассиэлла. Пока трудно сказать, сумеют ли они примириться с выпавшим на их долю испытанием, забыть отравивший их жизни кошмар и ту роковую роль, которую МакКалеб сыграл в судьбе Реймонда, Гросиелы и особенно Глории Торрес, сумеют ли оставить прошлое позади или хотя бы отодвинуть в сторону и сосредоточиться на будущем? Сейчас МакКалеб жил только надеждой, надеждой на второй шанс. Получится или нет, всецело зависело от него, и это осознание лишь укрепляло его веру в лучшее. Впервые за долгое время его жизнь обрела смысл. Маккалеб перевел взгляд на океан и проверил курс. На холме уже ясно различалась колокольня, а рядом с ней крыша дома известного писателя и спортсмена Зейна Грея. Маккалебу не терпелось поскорее насладиться красотами Каталины и приобщить к ним своих пассажиров. Он покосился на корму. Гроссиэлла завязала волосы узлом на затылке, и он мог беспрепятственно любоваться ее изящной шеей. С недавних пор к нему стала возвращаться Вера. Оставалось лишь гадать, куда она его заведет. Впрочем, Маккалеб совсем не тревожился, ибо он веровал в Гроссиэлу Риверс, незыблемую твердыню, которая поможет ему выстоять.